Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и к удивлению своему, после короткого пребывания в «Орле»,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 граф Вилларский, тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большое имение в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части. Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним,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 Глядя на Веларского и слушая его, теперь странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же. Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службы, и семьей. Он считал, что все эти занятия – суть помеха в жизни»